Лис, которого провели. День выдался солнечным и жарким, как раз для праздника распогодия. Люди бросили работу, закрывали лавки и толпились на улице, переругиваясь за лучшие места. Каждому хотелось взглянуть на процессию. Лис с горы выбрал отличное место для засады. Высокое дерево с лишенным веток стволом. Людишкам было не по силам на такое взобраться, а он легко взлетел на верхушку и затаился там, разглядывая улицу которая с этого ракурса была как на ладони. Стражники-магистраты лениво бродили тут и там, но их он не страшился. Опасаться следовало Даосов. Лис с горы понятия не имел, что они предпримут, если он осуществит задуманное, а собирался он спрыгнуть с дерева прямо перед процессией и сорвать с лица господина с горы маску. С его лисьими способностями сделать это легче легкого. Но если даосы его схватят или применят к нему магию, то он наверняка превратится из человека обратно в лиса. Раскрывать себя ему не хотелось. Ему нравился этот поселок людишки. «Все нужно сделать очень быстро», – подумал лис с горы. «Сорвать маску, взглянуть и улеснуть, пока даосы не опомнились». Если говорить о музыке, что играла на празднике, то лису с горы она не нравилась. Слишком шумная, неприятно отдающаяся в чутких лисьих ушах. Лису с горы нравился звук флейты. Забавы ради он выучился на ней играть. Звуки циня были рисковаты, но лис с горы любил слушать их. Цинь – музыкальный инструмент, китайская цитра. Он выучился игре на цине, но получалось у него хуже, чем у людей. Лисы воспринимают звуки иначе, и это не могло не отразиться на его игре. Но лис с горы терпеть не мог звон колокольчика. Такие бывают на посохах даосов и барабаны а музыка на празднике изобиловала тем и этим. Лис с горы ворча зажал уши руками и какое-то время сидел так, привыкая к какофонии. Вот показалась праздничная процессия. Центральное место занимала повозка с даосами. Лис с горы сразу разглядел человека в маске. «Господин с горы», — догадался он. Одежда и волосы развивались на ветру, поблескивая золотыми искрами. Они слишком ли разодет для даоса?» Невольно подумал лист с горы, который слышал, что даосы ведут весьма скромный образ жизни, доходя до полного отречения. Но от чего-то раскуша его одежды воспринималось как должное. «Наверное», — решил лис с горы, — «бессмертные мастера в шаге от Вознесения и должны так выглядеть». Процессия вот-вот должна была пройти мимо дерева, на котором лис с горы сидел. Он повязал на лицо платок, чтобы случайные знакомые не смогли его опознать. Подгадал подходящие моменты направления ветра и спрыгнул с дерева прямо на повозку. Людишки зашумели, даосы опешили. По счастью, никто даже и не подумал воспользоваться магией. Лис с горы застыл на секунду перед господином с горы, будто забыл, для чего спрыгнул. Лис с горы не так уж и хорошо знал мир смертных и многого не понимал в людях. Но будучи лисом, причем лисом, прожившим не одну сотню лет и обладавшим таким совершенным инструментом, как нюх, В одном он был вполне уверен. В смертном мире нет двух людей с одинаковым запахом. Когда он спрыгнул на повозку и оказался перед господином с горы, крылья носа его дернулись. Тончайший, неуловимый запах, который тревожил его все это время, заполнил ноздри. Лису с горы не понадобилось оглядываться, чтобы отыскать глазами Умина, принесшего с собой этот запах. Лис с горы доверял своему Нюху, а Нюх говорил ему. Умин был прямо перед ним. Умин был господином с горы, лис которого провели. Лис с горы протянул руку и схватил пальцами маску, закрывающую лицо господина с горы. Он собирался сорвать ее, но Умин перехватил его запястье и сжал. Лис с горы почувствовал, что снять маску не сможет. Умин держал крепко, лис с горы не мог двинуть рукой. А пальцы пережимают его запястье так, что рука начинает неметь. Лис с горы легко мог освободиться, применив силу или лисьи чары но ему не хотелось выдавать себя. Останавливаться на полпути, впрочем, он не собирался и крепче сжал пальцы поверх маски. Хрупкий фарфор затрещал и покрылся трещинами. Несколько кусков отвалилось. Лис с горы разглядел над бровьей и край рта. Развитию событий, какими бы они ни были, помешали солдаты магистрата. Людишки почему-то решили, что он собирается убить господина с горы и вопили почем зря, завя стражников на помощь. Лис с горы досадливо цыкнул сквозь зубы и, не дожидаясь, когда в него прилетит копье, спрыгнул с повозки и затерялся в толпе, воспользовавшись лисими чарами. В царящей панике никто не заметил, как полупрозрачная тень сиганула на дерево и затаилась там. Лис с горы глядел на людей, как дети разглядывают муравейник, в который ткнули палкой. Господину с горы подали шляпу с вуалью, и он надел ее. Один из стражников магистрата остался на повозке и раскрыл над головой господина с горы широкий зонд. Процессия продолжилась, но людишки все еще оглядывались по сторонам в поисках наемного убийцы. Лис с горы пренебрежительно фыркнул и уделил Толику внимание даосам. Их аура, которую он буквально воспринимал визуально, настолько густой и мутной она была, лису с горы не понравилось. «Ну уж этим до вознесения далеко», презрительно подумал лис с горы. «Быть может, тот запах, что носит на себе Умин, это запах тех, кто близок к Вознесению?» Точного ответа он не знал, поскольку с людьми на пороге Вознесения никогда не встречался.